Глава 5. Твой секрет. «Мисс Гейл, это правда?» Не узнаю голос в трубке. Неровный, запыхавшийся. Словно собеседник позвонил мне, не успев отдышаться после долгого бега. «Что? Правда? Кто это?» Отвожу мобильник от уха, чтобы взглянуть на экран. Захари, это ты?» «Что такое? Что случилось?» «Это правда, что вы, ваша матушка сказала, вы все-таки выходите замуж за чена Маркуса? Ну, мама, ведь просила же, запрещала говорить хоть кому-то до нашего разрешения. Нет, как же, как утаить долгожданную новость? Наоборот, надо похвастаться всем и каждому». Хотя если бы даже она изо всех сил молчала, опытный внимательный секретарь все равно заметил бы ее настроение, уловил наивные намеки, отследил движение денег по счетам, Ведь родительница наверняка начала усиленно закупаться свадебными подарками вроде посуды, постельного белья и прочего, без которого молодым никак не прожить. С мгновения колеблюсь, но одеваться некуда, и я ступаю под ледяной душ Леевского неодобрения. «Да», — на том конце связи царит молчание, — «я даже начинаю тревожиться, не рухнул ли секретарь в обморок от того, что кто-то посмел ослушаться его указаний. Захария, а ты еще здесь?» «Здесь, мисс Мейли. Отзывается Лэй, как-то очень устала. «Зачем вы это сделали? А?» «От неожиданности ничего более связанного и умного сказать не могу. Он что, снова начинает?» «Вы поторопились, Гейл. Как же вы поторопились?» Некоторое время растерянно смотрю на экран смолкшего мобильника. Впервые на моей памяти Захария Лэй без разрешения и предупреждения сам прерывает разговор. Да еще этот его голос, тусклый, какой-то безнадежный... Стряхнув оцепенение, снова набираю номер. «Объяснитесь, господин секретарь в конце-то концов, что такого страшного и непоправимого случилось? Но абонент уже вне сети. Вот негодяй озадачил, заинтриговал и в кусты». Негодяй объявляется на завтра сам. Причем довольно поздно, почти к ночи. «Маркус сегодня остался у себя, его жилье ближе к фабрике, куда ему зачем-то надо с раннего утра». Похоже, захари об этом известно, раз явился без единого предварительного вопроса о муже. Отмечаю это с ироническим ожиданием, но уж что на этот раз, приправленным легкой тревогой от вчерашнего, как же вы поторопились. Нужно быть просто гениальным актером, чтобы сыграть такую безысходность. Секретарь никогда даже не пытался переступить порог моего дома и по-прежнему неукоснительно соблюдает приличие, вызванивая меня в наш ресторанчик. Что случилось? Интересуюсь, я болтаю трубочкой в бокале. Лицо Лея очень серьезное, даже мрачное. Разговор начинать он не спешит, и я окликаю старательно-беспечным. «Алло, Захария! Ты меня пугаешь! Что за странное заявление? Слишком поторопилось!» «Извините, госпожа Эбигейл. Я решил, что вам нужно это знать, хотя и не понимаю, зачем уже». Новая пауза. Непривычное секретарское косноязычие очень пугает. «Волнуюсь и сердясь от волнения еще больше, я хлопаю ладонью по столу. «Да говори же, в конце концов, что случилось? «Мне нужно кое-что рассказать вам о господине Чене, вашем муже». «Но почему ты не сказал все это раньше?» Захария не поднимает взгляд от сплетенных вокруг чашки пальцев. Кофе он так и не притронулся, отвечает негромко. Мисс Бигейл, вы же сами запретили мне как-то вмешиваться, контролировать вашу жизнь». Я вздыхаю. «Но...» «И что тут скажешь?» «Возразить нечего, запретила». «К тому же...» Секретарь медленно поворачивает чашку, точно отыскивая на ее боках несуществующий узор или вообще гадая на кофейной гуще. «Я полагал, что вы и так все знаете о господине Чене. Невесело хмыкаю». «Если уж я столько лет и предположить не могла о проделке чересчур темпераментной подруге Дина, которого знала с детства как облупленного, что говорить о человеке, впервые увиденном несколько месяцев назад? А когда понял, что он рассказывает вам далеко не все, рискнул опять вызвать ваше неудовольствие. Не наказывай гонца от вести приносящего». Смотрю в окно, за которым стоит плотная стена дождя. «Хочется выйти под него безо всякого зонта» чтобы ливень буквально вбил в землю, размыл, растворил в себе, как горячий чай, сахар. «Что вы собираетесь делать, мисс Абигейл? Я перевожу пустой взгляд на Лэя, и он быстро добавляет. «Если мне будет позволено задать подобный вопрос. Для начала все таки поговорю с ним. Вам нужна моя помощь или хотя бы мое присутствие? Нет. Ты уже и без того так помог, что хоть в петлю лезь. Пока нет, благодарю Захария. Он может выйти из себя и как-то навредить вам, «Усмехаюсь. еще больше. Я имею в виду физически. Он опасен, мизмейли. Будьте очень осторожны». Отмахиваюсь. «Помню, помню, я твой инструктаж. Встречайся в людном месте, не соглашайся на поездки и прочее». «Правильные инструкции», — печально кивает Захария. «Жаль, что вы их не соблюдаете. И выходите замуж за кого попало». Заканчиваю я про себя. «Может, мне все таки находиться где-то поблизости?» — настаивает секретарь. «Я правда за вас тревожусь». Машинально похлопываю его по руке, успокаиваю. «Кто бы меня успокоил?» «Ничего страшного, Захария. Разберусь как-нибудь и не такое переживала. Самой бы еще в это поверить». Муж появляется традиционно поздним вечером. Сегодня у него была какая-то официальщина, как он называет встречи с чиновниками или важными клиентами. Поэтому на нем костюм, а непривычные джинсы и рубашка. Картина падает на диван, сдергивает галстук и со стоном подтягивается». «Ох, как же я устал! Что у нас на ужин?» «Ничего», — говорю я, не отрывая глаз от ноутбука. «И вчера было ничего. Готовила на два дня». Чен садится премия? «Ага, понятно, не в настроении». Чуть не рычу в ответ. «Сейчас закажу. Что хочешь?» «Отмахиваюсь. На твой вкус». Заказывает и впрямь на свой вкус. «То есть все самое жирное и мясное. Огромные порции. Семейная жизнь угрожает мне лишними килограммами, если она еще продлится» проверяя студенческие работы, стараясь не обращать внимания на то, как Чен говорит по телефону, как выходит из душа, привычно шлепая босыми мокрыми ногами и на ходу натягивая домашнюю майку, как снова падает на диван. Чувствую его взгляд и даже слегка собой горжусь. Все правильно, дело прежде всего. Вот закончу и... И... Я очень зла. И очень страшусь того, что он мне скажет. И что скажу ему я. Кто тебя так расстроил? Наконец доносится с дивана. Именно в тот момент, когда я заканчиваю работу и с полным правом захлопываю крышку ноута. Громко, очень громко. «Я?» — правильно истолковывает мое движение и мой взгляд Чен. Озадаченно взъерошивает обеими руками влажную шевелюру. «Это когда же я успел? Весь день не виделись, в обед вроде все еще нормально было». Он созванивается со мной несколько раз в день, и несет всякую чепуху, вроде «небо голубое, солнце золотое, а у тебя глаза красивые». Ела ли ты? Не подарил ли тебе еще какой прохиндей цветочков? Иногда кажется, что его слишком много, но когда Чен подолгу не звонит, я начинаю тревожиться, Все ли с ним в порядке. Одна из загадок семейной жизни. Что ж, хватит откладывать. Почему ты не сказал, что был знаком с моим вторым, то есть с Алексом Брауном?»